Событие второе. Люди охотно верят тому, чему желают верить. Гай Юлий Цезарь. Конечно, кровать – вещь не просто необходимая. Она еще, ведь и символ, что ли? Чего? Уюта? Достатка? Нет, мелко. Это символ дома. Символ того, что в доме живут люди, которые планируют будущее. Вот. О планах на будущее. Кровать Вовка непременно хотел Наташе Аполлоновой на 8 марта подарить. Успели они с дядей Пашей. Пришлось половину команды с собой брать на трудовой подвиг, сагитировав. Это сейчас шкафы, да и спинки кроватей из бумаги и картона делают. Этот шкаф-трансформер был сделан из дерева и весил за 200 кило. Почти 2 метра высотой и два с половиной шириной. Да и в глубину, метр, без пяти всего сантиметров. И доски не миллиметровые, все же кровать. Скачут, бывают на ней, наездницы. Хотели собрать, потом разобрать и собирать уже в квартире. Но то ли на беду, то ли на счастье Якушин проследил, где этот тренер молодежки все время пропадает в подтрибунных помещениях, и выследил такие, застукал с поличным. В тот момент, как уже совсем было решили начать разбирать шкафы сам по себе не простой, конечно, не модерн, да сейчас никто и не поймет. Как Вовка к минимализму главного плотника Динамо не склонял, тут уперся. Или красота, или пошел отсюда. Пришлось согласиться на красоту. Узнал фамин кучу новых терминов. Вот даже не слышал до этого, а если случайно и слышал, то значение некоторых слов просто не знал. Абака, например. Это такая доска, что поверху шкафа идет и составляет верхнюю часть копителей колонны. А акант, или украшение копителей. Или совсем уже зыск, акротерион. Шишка такая по центру шкафа. Стоят они с дядей Пашей и вздыхают. Естественно, не на гвозди собирали, а на шурупы. Но если разобрать, а потом собрать, то конструкция гораздо более шаткая получится. Опять же, на шпунты стенки собраны. еще раз вздохнули. «Фомин, это что такое?» Возник Михаил Иосифович за спиной. «Шкаф это товарищ майор!» За фамина ответил плотник. «Да я вижу, что не скамейка, которую я заказал неделю назад для раздевалки, или скамейка. Динамо — это же милицейская организация. Какая там статья об использовании государственного имущества для... Нет, без кодекса не разобраться». «Ось ваша скамейка! В углу! Отцы и шкаф Вовка в нерабочее время искупленных им досок делал!» Вовка про доски не думал, а дядя Паша раз и подсунул хитрому Михею квитанцию. «Вот, блин, все забывает, в каком времени очутился. Хорошо, что есть такие дяди Паши. Нет, Якушин бы не сдал, но динамо большое. Слухи бы просочились. А так, бамс, и есть бумажка. Нужно будет потом отблагодарить плотника с университетским образованием. Не юридическим ли?» А ну, Фамин, рассказывай. Я же был у вас в комнате в общежитии. Там такой монстр просто не влезет, да и дверь двухметровую нужно, чтобы его затащить. Якушин подошел к шкафу, похлопал по боковым стенкам, проверяя на прочность: А это что? Ухватился за ременную петлю. Дерни, деточка, за веревочку! Двери откроется. подбодрил главного тренера дядя Паша. Хитрый михей, он человек решительный. Дернул. Так спланировано и собрано, что почти не нужно усилий для превращения книжной полки в кровать. Пришлось слесаря стадионского подключать и даже с московского завода малолитражных автомобилей МЗМА, товарища одного, для вытачивания четырех шестеренок. «Мать вашу етить колотить!» Якушин отскочил, когда от легкого рывка стенка шкафа начала опускаться и прямо на глазах превратилась в кровать. «Да ты, Фомин, охренел в качель! Это что?» «Михаил Иосифович, вы же знаете, что у генерала Аполлонова всю мебель МВД из квартиры вывез. Там его дочерям даже спать негде. Вот я решил на 8 марта старший подарить. Все сделано своими руками». Теперь уже радостно квитанцию в нос сунул и охренел краем глаза цифру, заплаченную Крамаренко Павлом Савиличем увидев. И ведь молчал. «Чудные дела твои, господне. «Жених, блин, и как вы это собираетесь переть через половину Москвы?» Якушин снова потянул за веревочку, теперь вверх. Хлоп, и снова книжный шкаф стоит. Вещь. Ты, Фомин, где идеи-то берешь? То форма, то шкаф. Стоп! Обещал, что-то про бутсы или путаю. Махом про шкаф забыл. Дядя Паша не дал. Разберется с бутсами хлопец. Ты, мишутка, лучше народ бы собрал, помог парню до дома невесты мебель довести и поднять там в подъезде до квартиры. На каком этаже зазноб живет? Уже к красному, как флаг революции вовки, обернулся. На третьем. Не будем тогда разбирать! обрадовался Вовка. Сколько же он весит? Якушин попробовал приподнять шкаф за одну сторону. Основательно растуды налево. За две сотни, наверное. Организовал главный тренер машину и половина команды в качестве грузчиков привлек. Мама Тоня разорилась, каждому из великих спортсменов рюмочку поднося. Фомина же усадила на стул в кабинете у генерала и потребовала квитанции. Нет. Потом по вихрам прошлась и обнимашки изобразила, но после квитанций. «Вова, это очень дорого. Откуда у тебя такие деньги?» «Ну, мне же за изобретение выплатили деньги. Нужно будет снять с книжки и отдать их дяде Паше». «Ох и забыла. Представляю, сейчас Наташа придет, обрадуется. Прямо царский подарок. Стой, а где ты такую штуку подглядел? Так в поезде же полки складываются». «В поезде? Ой, вон и Наташа пришла».